Исследование сыра в мышеловке. Чис, выслушав соображения Лома и Плесуна, помрачнел и погрузился в раздумья. Мнения ближайших соратников разошлись. Плесун считал, что необходимо действовать согласно прежнему плану, а Лом полагал, что следует срочно вносить коррективы в первоначальный план. "Прикиньте", горячился Лом. "Фiktтивное нападение чудесно!" У нас всё по суди на мази. А что дальше? А что потом-то? Если босс там его перебросят в новый каземат. Как, перспективка? Да нет его там, упрямился плесу. Но это баба сказала же, а она сто пудов не врёт, и не подстава, палец даю. Да я вполне допускаю, что сидит в подвале человечек, но поверь, это не босс. Ну ты поставь себя на их место. Организовать ловушку и в качестве приманки использовать как раз того, кого мы и должны найти? Ну какой смысл рисковать? А разве не сало кладут в мышеловку? Муляж, скажешь, упрямил солом. В спор вмешался Чиж. Приторбазилом, сказал он. Сало там или не сало, но мышеловка остаётся мышеловкой. Если войдём на участок то ноги уже оттуда не унести. Второй момент: без проникновения в коттедж никого оттуда не вытащим. Занять круговую оборону и продержаться до подхода ментов, сказал Лом. Плесун расхохотался. Это ты будешь ждать, пока менты спугнут их? Они просто уничтожат эту хибару, они же арендовали домик, и я уверен, на подставное лицо или ворованный паспорт. Чисс решил прервать дискуссию. Щеканя слова, он изрёк: "Необходимо провести разведку. Даю 1 час на раздумье. Мы должны выяснить, кто там находится". Спустя 3 часа Майкл встретился с Колобком и передал ему задание Чисса. Колобок разволновался: "Ну как я это сделаю?" взвыл он. "Как?" «Я же не могу без приказа! Я и влюсь, и что? Меня же не пустят! Ну, кто я такой?» «Слушай сюда! За тебя уже подумали!» Вечером, уже в сумерках, Колобок отыскал наблюдательный пункт, где в этот день дежурили Морковка и Марк. «Вы должны показать мне!» — начал Колобок. «Мы в курсе!» — перебил Морковка и указал рукой влево. «Сними с него комбез и одевайся!» Только сейчас Колобок обнаружил присутствие третьего человека, пожилого мужика в желто-синем комбинезоне строительного рабочего, молча сидевшего под кустами. Род строителя был залеплен скотчем, руки заведены за спину и скованы наручниками. Пока Колобок переодевался, Морковка говорил, «Дом, сказали, ты знаешь, вон тот край не слева, под крышей цвета детской неожиданности. К нему и двинешь». Их люди в доме напротив, справа, видишь? Чтобы не привлекать внимания, зайдёшь слева, вон, оттуда, но не к воротам, а к забору слева и начнёшь стучать. В этом доме двое охранников. Один будет вынужден подойти, чтобы выяснить, что за дятел барабанит в забор. Этот участок, где ты в забор будешь стучать из дома, где засада не просматривается. А если сразу к воротам, то это привлечёт внимание, понял? А дальше ты сказали, знаешь. Да, проговорил Колобок. Его знобило, то ли от страха, то ли от вечерней прохлады. И вон, слышь, корзиночку возьми этого грибника глазадова. В эту минуту лишённый штанов строитель и грибник замычали и задригали ногами. Кем ради его охаживают. <смех> Развеселился Марк. Ты, Колобок, почему ему свои джинсики не оставил? Его же загрызут. А у тебя всё протухнет от перегрева. А вы затушите его, чтоб не мучился, мрачно посоветовал Колобок, который был зол на пленника от того, что ему пришлось напялить на себя провонявший чужим потом комбинезон. Поколебавшись, проговорил: "Ошку, мужики, не дадите?" С волыной-то бы... А не было указаний, любезный, улыбнулся Марк. Сказали, у тебя там и так достаточно. Иди уже, прикрикнул морковка. Колобок взял корзину, над четверть заполненную грибами типа лисичек, и отправился на задание. На душе было мерзко и пакостно. Что его ждет? Куда заведет эта кривая тропинка, на которую он только что встал? Да, в общем, не только что, а уже давненько встал и идёт, стреляя и отстреливаясь. И ждёт, когда предназначенная персонально для него пуля разобьёт ему череп и вышвырнет мозги на грязный асфальт, или продырявит сердце, чтобы его горячая кровь сильными с каждой секундой слабеющими толчками была перекачена в дорожную пыль. Стучать в забор долго не пришлось. «Эй, придурок!» — окликнули его гнусавым тенарком. «Ты чего беспредельничаешь?» Колобок обернулся и увидел молодого узкоплечивого парня с тонкими кривыми ногами. «Говорить надо!» — сказал Колобок, перебрасывая корзину из правой руки в левую. «Я тебе поговорю! Я тебе в корму твою толстую так заеду, что Колобком покатишься! А ну, катись отсюда!» «Надо же!» а «Позвал Колобком!» Удивился Колобок. Затем сунул правую руку в карман комбинезона и проговорил: "У меня дело к тебе и твоему напарнику. Пошли в вашу будку". "Так да говори здесь недоумок", начал гневаться Кривоногий. Колобок вынул из кармана руку с зажатой в ней пластиковой коробочкой серого цвета. "Дело, как сказал. Видишь эту штучку? Будешь капризничать, тебя порвёт на кусочки". Как только нажму чёрную кнопочку, и не преулекай внимание, врубаешься, и колобок похлопал себя по животу. Что, что тебе надо? Охранник схватился за кобуру и попятился. Однако колобок сделал несколько быстрых шагов и приблизился к нему. Не дури, и всё будет хорошо, врубаешься. И не трожь пуколку. У меня нет. Я не получил ещё упавшим голосом сказал охранник Ну тем более иди вперёд а иначе оба пойдём на корм местным собачкам 200 г это много Парень непрестанно оглядываясь побрёл к воротам Ноги его, ставши вдруг совсем кривыми, начали цепляться друг за дружку Стой, приказал колобок. А у второго оружия есть? У него да. Уже два раза чистил. Ладно, вперед. Они дошли до ворот, и охранник набрал код. Замок к калитке щелкнул. Я первый, сказал Колобок, и бочком миновал растерянного парня. Давай за мной. Киря, ты кого это притащил? Нахмурил широченные брови напарник Кривоногого, увидев Колобка. У него двести грабов на пузе, прогнуставил Киря. Влад, это тот морозок какой-то. Чего? Ничего, отрезал Колобок и продемонстрировал пульт радиовзрывателя. Сиди не дёргайся. Поговорить надо. Но сюда нельзя посторонним, возмущённо воскликнул охранник по имени Влад. Ещё не понял, что это другим нельзя? Другим, но не мне! Вдруг заорал Колобок, и отшвырнув в сторону корзину с грибами, кулаком левой руки грохнул по столу. Оружие! Охранник Влад вынул из кобуры пистолет Макарова и положил его на стол. На дворе недовольно залаяла собака. "Там это? Собака лает", сказал Влад. "Сейчас ты залаешь. На диван". Последовало новое указание от террориста Колобка. Сам он разместился за столом и положив впопыль взял пистолет и проверил наличие патронов в обойме. А теперь к делу. Вам известно, что вас сегодня убьют. Да уже поняли, мрачно сказал Улад. От его широких и густых бровей на глаза падала совершенно непроницаемая тень. Колобок криво усмехнулся. Не, не я. Вас убьют другие. А если хотите знать, кто вас приговорил, так это Шепель. Ну-ну, мели-емеля, разрешил Влад. Ты когда обратно-то? Куда обратно? Не понял Колобок. В психушку обратно. Ты ведь оттуда сбежал? Ладно, о психушке потом. Вам, ваши боссы, говорили, что состоится нападение на вашу виллу. От нас-то? требуют доблести, сообщил Киря. А а вообще с нами не очень-то. Это понятно. А что будет нападение, чтобы освободить человека, который в подвале дома? Предупреждали я, спрашиваю. Глубоко выдержал паузу, ожидая ответа. Прекрасно. А о том, что позволят войти в дом, а уж только после этого вмешаются в ход событий, то есть им разрешат убить вас двоих. чтобы нападающие увязли поглубже, чтобы легче их было окружить и уничтожить. Вы приманка в мышеловке, которую мышка должна скушать перед смертью. Вы и человек в подвале». «Но в подвале...» Начал взволнованно Кири, однако Влад со злостью ударил его локтем. «Что?» — уцепился Колобок. «Что в подвале?» «Ничего. Кто ты и что тебе надо?» Задал прямой вопрос Влад. Я хочу знать, кто у вас в подвале. Если там не тот человек, который нужен тем, кто должен будет вас убить, то нападения не будет. То есть вы останетесь в живых. А если тот? А если тот, я вас предупредил. И учтите, та группа, что сидит в доме напротив, не придёт к вам на помощь. У них, как я уже сказал, другая задача. А если никого нет? торопливо выкрикнул Киря и отодвинулся от Влада. Никого? прищурился Колобок. А кому вы иду таскаете? И кончайте парить, ё-моё. Сейчас же пойдём и всё проверим, но не втроём, а только вдвоём, сделал уточнение Колобок и повёл стволом пистолета. Кто останется, а кто пойдёт со мной? Ну там нет никого, только дом хозяйка, я клянусь. Вдруг прорвало Кирю аж в ротву. Там да и вид делали, нам делили. Мы делали, видите, что там кто-то живёт. Но там, клянусь, никто не живёт. А что? Похоже на правду. Такой вот безопасный способ обмана придумали. Однако необходимо убедиться, что это именно так, убедиться лично, иначе в случае чего чис не поймёт.